Глава 48 Следуя ремеслу. Пока змея шейка медленно приближалась к причалам Тира, что на западном берегу реки Эренин, Игвейн, склонившись через борт, пристально смотрела в воду, катящуюся вдоль прочного корпуса судна. Длинное весло приближалось и снова отдалялось, оставляя на воде белые гребни. Ей было муторно от этого мерного движения весла. Но она знала, что стоит поднять голову, и она почувствует себя еще хуже. Если смотреть на берег, медленное винтообразное движение носа змеи шейки из-за качки будет более заметным. Судно переваливалось сбоку на бок и с носа на корму от самой Джурени. Игвен не интересовала, какой ход был у судна раньше, но она поймала себя на мысли, что было бы даже хорошо, если бы Змейшейка затонула, не достигнув Джерене. И надо было заставить капитана зайти в Варингил, чтобы покинуть это и найти другое судно. Девушка прокляла все корабли и тот день, когда они с Найниф и Элэйн ступили на палубу. Она думала о множестве других, самых разнообразных вещей, лишь бы отвлечься от происходящего. Сейчас, когда судно шло на длинных веслах, Качка была меньше, чем под парусами, но качка длилась несколько дней подряд, и Эгвейн уже не чувствовала никакой разницы. Ей казалось, что желудок болтается внутри, подобно молоку в глиняном кувшине. Эгвейн сглотнула и постаралась прогнать этот образ. Ни она, ни лэйн ни Найниф, еще будучи на змейшейке, не обдумали дальнейшего плана действий. Не проходило и десяти минут, чтобы Найниф не рвало. А при виде этого в желудке Эгвейн тоже не задерживалось то, что она умудрялась проглотить. По мере того, как они продвигались вниз по реке, жара усиливалась, и от этого становилось еще хуже. Найнив сейчас, без сомнения, была внизу Сэлэйн, которая снова держала ей тазик. О, Свет! Нет, не думай об этом! Зеленые поля, лужайки... О, Свет, лужайки не мотает вот так вот, вверх-вниз. Щепечущие калибри. Нет, лучше жаворонки. Поющие жаворонки. Госпожа Джозлин! Госпожа Джозлин! Прошло несколько мгновений, прежде чем она поняла, что эти слова обращены к ней. Этим именем она назвалась капитану Канину, голос которого сейчас и услышала. Девушка медленно подняла голову, и остановила взгляд на его удлиненном лице. — Мы причаливаем, госпожа Джозлин. Вы все время говорили, что жаждете ступить на берег. Вот мы и приплыли. Его голос не скрывал нетерпения избавиться от трех пассажирок, две из которых все время, как он говаривал травили и стонали ночи напролет. Босые, обнаженные по пояс матросы, бросали канаты людям на каменной пристани, которая выдавалась в реку. Портовые рабочие вместо рубашек носили длинные кожаные жилеты. Весла были убраны за исключением одной пары, которая подправляла движение и оберегала судно от слишком сильного удара о причал. Плоские камни-пристаны были мокрыми. В воздухе висело ощущение недавно прошедшего дождя. И это немного успокаивало. Выматывающая качка прекратилась, но желудок Эгвейн все еще помнил ее. Солнце клонилось к закату. Об ужине Игвень старалась не думать. «Очень хорошо, капитан Канин», — сказала она, пытаясь вложить в эти слова все достоинство, какое ей удалось сохранить. «У него был бы совсем другой тон, если б меня стошнило ему на сапоги». От картины, которую услужливо подсказало воображение, Игвень передернула. «Кольцо Великого Змея и Кольцо Терангриал» Висели теперь на кожаном шнурке у нее на шее. Девушка кожей чувствовала прохладу каменного кольца. И этого было достаточно, чтобы противостоять влажному теплу воздуха. Но Эгвин понимала, что чем чаще она пользовалась Терангриалом, тем больше ей хотелось прикасаться к нему. Хотелось, чтобы ни ткань, ни кошель не разделяли камень и ее тело. Тело Ранариот все еще показывало слишком мало, и не мог помочь ей. Иногда возникали образы Ранда, или Мэта, или Перина, и все же чаще они появлялись в тех ее снах, когда она не использовала тирангриал, но уловить какой-нибудь смысл в увиденном она не могла. Шанчан. О них она не желала думать. Ночные кошмары с белоплащником, который сажал мастера Лухана в центр огромного зубастого капкана вместо наживки, Почему уперенно на плече сокол? И почему важно, что он выберет? Топор, с которым он ходил, или молот кузнеца? Что значит игра с темным в кости? И он все время кричал «Я иду». Почему? И почему во сне казалось, что он кричит ей? Ирант. Он крался сквозь кромешную тьму к Каландору, а вокруг него двигались фигуры шестерых мужчин и пяти женщин. Некоторые из них охотились за ним, другие не замечали его, третьи пытались направить его к мечу из сияющего кристалла, а кое-кто пытался помешать ему достичь меча. Но, кажется, никто из них не знал, где он находится, или они могли видеть его только в кратких вспышках. В глазах у одного из мужчин горело пламя, и он очень желал, чтобы Ранд был мертв. Его страстное желание смерти Ранда Было настолько сильно, что Эгвейн почти чувствовал его на вкус. Ей показалось, что она знает его. Балзамон. Но кто остальные? И снова Ранд в той сухой пыльной комнате, облепленный маленькими существами, которые впивались ему под кожу. Ранд, противостоящий целому полчащу Шанчан. Ранд, противостоящий ей и женщинам вместе с нею а среди них — шанчанка. Все это смущало Игвейн, приводило в замешательство. Хватит думать о Ранде и о других. Надо попытаться понять, что ее ждут впереди. Что замыслили черные Айя? Почему во сне я не вижу ничего о них? Свет, почему я не могу узнать, как мне добиться того, чего я хочу? «Спустите лошадей на берег, капитан», сказала она Канину. Я сообщу госпоже Марием и госпоже Карили о прибытии. Найниф была Марием, а Элейн — Карилой. Я уже послал человека оповестить их, госпожа Джозлин. А ваши лошади будут ждать вас на причале, как только моим людям удастся установить грузовую стрелу. Капитану очень хотелось избавиться от них. И гвин уже подумывала сказать ему, что не надо спешить но тут же отказалась от этой мысли. Хоть качка на змеешейке и прекратилась, девушке хотелось как можно скорее ступить на твердую землю. И без проволочек. И все же она остановилась, погладила туманную поносу и позволила серой кобыле потереться носом о ее ладонь. Она сделала это, чтобы убедить капитана Канина, что нисколько не торопится. На лестнице, ведущей из кают, Появились Найниф и Элэйн, нагруженные узлами и сёдельными сумками. Увидев, что Игвейн смотрит на неё, Найниф отодвинулась от дочери-наследницы, и остальную часть пути прошла без посторонней помощи. Команда устанавливала узкие сходни, ещё пара матросов прилаживала широкий парусиновый пояс под брюхо туманной. Игвейн поспешила вниз за своими вещами. Когда она вернулась, ее кобыла была уже на пристани, а лошадь Элейн висела на парусиновом поясе на полпути к берегу. Первым ощущением Эгвейн, после прикосновения к камням пристани, было облегчение. Ничего уже не будет качаться и ходить ходуном под ногами. Она стала разглядывать город, достичь которого им стоило стольких трудов. Каменные склады огораживали длинные причалы, вдоль которых выстроилось множество судов, больших и малых. Еще суда стояли на якоре рядом, в реке. От них игвин поспешно отвернулась. Тир был выстроен на совершенно плоской равнине. Дальше, за складами, где пролегали узкие грязные улочки, ей удалось разглядеть каменные и деревянные дома, гостиницы и таверны. Крыши были крыты черепицей и имели причудливые угловатые очертания а некоторые возвышались тонкими острыми шпилями. За всем этим виднелась внушительная стена из серого камня, за которой торчали высокие башни с балконами и дворцы с белыми куполами. Вершины башен были заострены, а очертания дворцовых куполов казались квадратными. Тир предстал таким же большим городом, как Кеймлин или Тарвалон, и хотя он не считался таким же красивым, по праву назывался одним из великих городов мира. И все-таки, кроме Тирской Твердыни, смотреть было не на что. Игвейн слышала о ней много сказаний и преданий, которые гласили, что Тирская Твердыня – величайшая крепость в мире, и к тому же самая древняя, возведенная первой после разлома мира. Но все эти рассказы никак не подготовили девушку к тому, что она увидела. Сначала Эгвейн подумала, что это огромный серый холм или маленькая бесплодная гора, простирающаяся на запад от Эренин через стену в сам город и занимающая сотни гайдов. На огромной высоте развивалось знамя, три белых полумесяца по диагонали на красно-золотом поле. И даже когда девушка увидела стяг, хлопающий над рекой на высоте не менее трехсот шагов, но достаточно большой, чтобы его можно было разглядеть. Даже когда она оглядела зубчатые стены и башни, ей было трудно поверить, что тирская твердыня построена, нет, скорее высечена, в бывшей тут горе. «Тут не обошлось без силы», — пробормотала Элэйн. Она тоже смотрела на твердыню. «С потоками земли вытянули камни из земных глубин». Потоками воздуха перенесли их из всех уголков мира, а потоки земли и огня использовали, чтобы сплавить все это в монолит, в единое целое, без швов, без скрепляющего раствора. Атуан Седай говорит, что башня не смогла бы повторить это сегодня. Странно, если принять во внимание, каково ныне отношение благородных лордов к силе. «Я думаю», — тихо сказала Найнифа, следя за снующими вокруг рабочими. Если принять во внимание именно это, то есть вещи, о которых нам не следует говорить во всеуслышании. По лицу Элэйн было ясно, что ее одолевают противоречивые чувства. Негодование, ведь она говорила совсем тихо, и признание правоты найнив. В последнее время дочь наследницы часто соглашалась с найнив слишком часто из готовностью, что редко устраивало Игвин. Только тогда, когда наине вправа, ворчливо заметила про себя Игвин. Здесь за женщиной, которая носит кольцо или даже просто связано с Тарвалоном, обязательно будут следить. Басы и докеры в кожаных жилетах не обращали на них никакого внимания. Они суетились, таская на спинах ящики, корзины и тюки или катя тачки. В воздухе висел крепкий запах рыбы. Вокруг трех соседних причалов сгрудились дюжи маленьких рыбацких лодочек, очень похожих на те, что изображены на картине в кабинете Амерлин. Обнаженные по пояс мужчины, босые женщины, доставали из лодок корзины с рыбой, груды живого серебра, бронзы и зелени. Были там и рыбины такой окраски, которые Гвин никогда не видела, Ярко-красные и бирюзовые, бриллиантово-желтые и даже с полосками или пятнами белого и прочих цветов. Эгвейн понизила голос настолько, чтобы его слышала только Элэйн. «Она права, Карилла. Не забывай, почему тебя зовут карилой Она не хотела, чтобы она и не слышала подобное признание. Выражение лица Элэйн не изменилось, но Эгвейн поняла, что той оказалось достаточно услышанных слов». А тушей коротко полыхнуло жаром, как от печки. Черного жеребца Найниф уже спускали с судна. Матросы принесли сбрую и просто кинули ее на мокрые камни причала. Найниф посмотрела на лошадей и открыла было рот, чтобы приказать оседлать животных. Но сжала губы и тряхнула головой, что потребовало немалых усилий. Найниф лишь пару раз дернула себя за косу. Как только ее лошадь была освобождена от строп, она накинула попону в синюю полоску на черную спину и положила поверх свое седло с высокой лукой. На спутниц Найниф не глядела. Гвен не хотелось ехать верхом, чтобы вновь не подвергать испытанию свой желудок, который еще помнил качку на змеи змеешейке. Но вид грязных улиц все-таки убедил ее выбрать меньшее зло. Девушке очень не хотелось очищать грязь со своих туфель и постоянно поднимать юбки во время ходьбы. Она быстро оседлала туманную и вскарабкалась на ее спину, принявшись поправлять юбки. И проделала все раньше, чем успела подумать, что грязь – это в конце концов не так уж и плохо. На змей змеишейке во время плавания Элэйн пришлось заняться небольшим рукоделием. Дочь-наследница шила аккуратными мелкими стежками и она приспособила все платья девушек для верховой езды. Найниф вскочила в седло и на несколько мгновений подбледнела. Ее жеребец неожиданно взбрыкнул. Держалась всадница с завидным самообладанием, но ей пришлось крепко сжать губы и также крепко поводья. Вскоре ей удалось усмирить своего жеребца. Когда всадницы медленно двигались мимо складов, Найниф уже пришла в себя и была в состоянии говорить. «Мы должны отыскать, где находится Леандрин и другие, но так, чтобы никто не узнал, что кто-то об этом спрашивал. Им наверняка известно, что мы отправились за ними следом, но мне бы не хотелось, чтобы они узнали о нашем здесь пребывании, пока для них не станет слишком поздно». Она глубоко вздохнула. «Признаюсь, я пока не придумала, как это сделать. Пока не придумала». «Кто может что предложить?» «Ловец воров», — без колебаний сказала Элэйн. Нанифт нахмурилась. «Ты имеешь в виду кого-то вроде Хурина?» — спросила Эгвейн. «Но ведь Хурин был на службе у короля. Разве ловцы воров тут не служат благородным лордам?» Элэйн кивнула, и на мгновение Эгвейн даже позавидовала желудку дочери-наследницы. «Да, служат», — сказала Элэйн. Но ловцы воров не похожи на гвардейцев королевы или на таринских защитников твердыни. Да, они служат правителям, но иногда обворованные платят им, чтобы те вернули украденное. И иногда они за деньги берутся отыскать нужного человека. По крайней мере, так они делают в Кеймлине. Вряд ли, по-моему, в Тире происходит как-то иначе. Значит, мы поселимся в гостинице, сказала Игвин. «И попросим хозяина найти нам ловца воров». «Только не гостиница», — сказала Найни с такой же твердостью, с какой она управилась с жеребцом. Казалось, она никогда не позволяла своему скукуну выйти из-под контроля. Но скоро ее голос смягчился. «Леандрин уж точно знает, и мы должны допустить, что другие узнают нас тоже». Они наверняка следят за всеми гостиницами, поджидая тех, кто придет по их следу. Я хочу захлопнуть западню у них перед носом, но так, чтобы нас в ней не оказалось. Вот поэтому мы не остановимся в гостинице. Игвейн знала, что Найниф будет ждать возражений, и поэтому молчала, не желая потакать ей в этом. «Так где же тогда?» Мора спросила Элайн. «Если б я могла рассказать, кто я, и в это бы поверили, то даже в такой одежде и без эскорта нас приняли бы в большинстве благородных домов, и скорее всего в самой твердыне, потому что между Кеймленом и Тиром установлены дружественные отношения. Но тогда невозможно будет утаить и наше появление, и еще до наступления ночи об этом будет знать весь город». «Найниф, ничего, кроме гостиницы, я придумать не в состоянии. Если ты решила отправиться на какую-нибудь ферму за городом, то оттуда мы никогда не найдем их». Найниф посмотрела на Игвейн. «Я решу, где мы остановимся. Только дайте мне оглядеться». Недовольный взгляд Элейн переметнулся, с Найниф на Игвейн обратно. «Не стоит отрезать себе уши, если не нравятся серьги» пробормотала она. И гвин присматривалась к улице, по которой они ехали. Если я позволю ей подумать, что у меня есть какие-то догадки, то пусть меня есть пепелит на месте. Людей встречалось немного, не то что в Тарвалоне. Вероятно, всех отпугивало обилие грязи на улицах. Мимо девушек проезжали телеги и фургоны, их тянули круторогие быки. А рядом шли возщики с длинными стрекалами из какого-то светлого ребристого дерева. Не было ни экипажей, ни портшезов. В воздухе тоже пахло рыбой. Мимо спешили люди, несшие корзины с уловом. Лавки не выглядели процветающими. Перед ними не было лотков с разложенными товарами. И Эгвин редко видела, чтобы в лавке кто-то заходил. Над входами висели вывески, Портновская иголка и рулон ткани, нож и ножницы, ткацкий станок и тому подобное. Но краска на большей части уже облезла. Несколько попавшихся на пути гостиниц были в таком же плачевном состоянии, как и их вывески, и выглядели не слишком оживленными. Убогие домишки теснились между гостиницами и лавками. Часть черепицы или слюды пооблетала с крышу. Эта часть тира явно была очень бедной, и видя лица прохожих, Игвен все больше убеждалась, что никто уже не пытался что-либо изменить. Некоторые еще работали и что-то делали, но большинство на все махнули рукой. Только немногие поднимали головы, чтобы посмотреть на трех всадниц, хотя верховые были редкими гостями там, где все передвигались пешком. Мужчины носили мешковатые брюки, завязанные на лодыжках. Только очень немногие были облачены в куртки необычного покроя. Длинные, темные, плотно облегающие грудь и руки и расширяющиеся ниже талии. Людей, носящих неглубокие туфли, было больше, чем тех, кто ходил в сапогах. А большинство шлепали по грязи босиком. Многие вообще не носили ни курток, ни рубашек. И поэтому у них были видны поддерживающие шаровары широкие кушаки, иногда цветные и часто грязные. Кое-кто ходил в конусообразных соломенных шляпах, и только совсем немногие носили матерчатые береты, сдвинутые на бок. Женские платья закрывали шею, доходя до подбородка, а подолы касались щиколоток. Многие носили фарточки бледных тонов, подчас даже два-три. Каждый меньше предыдущего. Соломенные шляпы женщин мало отличались от мужчин, но были окрашены в тон передников. И Гвинь поняла, как местным жителям удается уберечь туфли от грязи, присмотревшись к одной из прохожих. К туфлям женщины были привязаны небольшие деревянные платформы, на которых она возвышалась над грязью на две ладони. Причем создавалось впечатление, что женщина шагает так, будто ступает по твердой земле. Мужчины тоже носили платформы. Некоторые женщины ходили босиком, но все же босых мужчин было больше. Игвин уже принялась было размышлять, в какой лавке продаются такие платформы, как вдруг Найниф направил своего жеребца в переулок между длинным узким трехэтажным домом и каменной стеной гончарной лавки. Игвейн обменялась взглядом Силейн. Дочь наследницы недоуменно пожала плечами, и они последовали за Найниф. Игвейн не могла понять, куда и зачем направляется Найниф, и охотно обсудила бы с ней это, но и отставать от подруг не хотелось. Переулок привел их в маленький задний дворик, окруженный домами. Найниф уже спешилась и привязывала поводья к смоковнице, чтобы ее жеребец не дотянулся до зелени, растущий в занимающем полдвора огородике. К задней двери была проложена дорожка из камней. Найниф подошла к двери и постучала. — Что это тут? — недовольно вырвалась у Эгвейн. — Почему мы здесь остановились? — А ты не заметила в окнах пучки сухих трав? Найниф вновь забарабанила по двери. «Трав — Трав? — недоуменно спросила Элэйн. — Мудрая подсказала Игвейн, слезая с седла и привязывая туманную рядом с черным жеребцом Найниф. «Гайдин не слишком подходящее имя для коня. Неужели она думает, что мне невдомек, кого она имеет в виду?» Найниф отыскала мудрую или ищущую, или как их здесь еще называют. Женщина приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы бросить подозрительный взгляд». Сначала гвин показалось, что она коренастая и толстая. Однако, когда женщина широко раскрыла дверь, оказалось, что она хоть и плотного сложения, но у нее превосходные мышцы. Она выглядела такой же сильной, как госпожа Лухан, а в Эммондовом лугу некоторые утверждали, что Элсбет Лухан силой не уступит своему мужу. Может быть, это было и не совсем так, но и недалеко от правды». «Зачем я могу вам помочь?» спросила женщина. Ее говор сильно напоминал акцент Амерлин. Седые волосы толстыми локонами были уложены по бокам ее головы. Три передника женщины были разных оттенков зеленого. Каждый темнее следующего. Но самый верхний все равно был бледного цвета. «Кому из вас я нужна?» «Мне», сказала Найниф. «Мне бы что-нибудь от тошноты» и, возможно, одной из моих спутниц необходимо то же самое, если только мы попали куда нужно. — Вы не Тайренки, — сказала женщина. — Можно было догадаться об этом по вашей одежде еще до того, как вы заговорили. Меня зовут матушка гуенна А также меня прозывают Мудрый, но я уже достаточно стара, чтобы мне не доверяли конопатить швы. Вы пришли, и я постараюсь вам помочь. Кухонька была опрятная, хотя и не очень большая. На стенах висели медные кастрюли, а с потолка свешивались сушеные травы и колбасы. Несколько высоких буфетов были сделаны из светлого дерева. На дверцах виднелась резьба в виде каких-то трав. Стол выскоблен почти до белизны, а на спинках стульев вырезаны цветы. На каменной плите... Булькала кастрюля с супом, судя по запаху, рыбным. Из носика закипающего чайника строился пар. и Игвень с радостью заметила, что в каменном очаге не горел огонь, потому что плита и так давала слишком много жара. Но матушка Гуенна, казалось, совсем не замечала жары. Тарелки стояли в ряд на каменной полке, а другие были составлены на полках в аккуратной стопке по обеим сторонам очага. Пол был чисто выметен. Матушка Гуенна закрыла за вошедшими дверь, и когда она подходила к буфету, она и не спросила Какой чай вы мне заварите? Из цепного листа или из синего корня? — Будь они у меня, то непременно бы заварила. Матушка Гуенна порылась на полках и достала глиняный кувшин. — Так как в последнее время у меня нет возможности собирать травы, я предложу вам на листьев белоболотника. «Я никогда не слышал о таком средстве», – удивленно произнесла Найниф. «Оно действует так же хорошо, как цепной лист, только у него горьковатый вкус. Впрочем, некоторые не обращают на это внимания». Матушка Гуенна засыпала высушенные и измельченные листья в голубой чайник и направилась к плите, чтобы залить их кипятком. «Значит, вы тоже следуете ремеслу?» «Садитесь!» Она жестом указала девушкам на стол и сняла с полочки две глазурованные голубые чашечки. «Давайте присядем и поговорим. У кого еще не лады с желудком?» «Я в полном порядке», — небрежно бросила Игвейн, берясь за спинку стула. «Корилла, а тебя не тошнит?» Дочь наследницы с легким раздражением мотнула головой. «Неважно». Седовласая женщина налила в чашку темную жидкость, пододвинула чашку на найнив и села напротив нее. Тут хватит на двоих. Листья белоболотника хранятся дольше, чем соленая рыба. Он действует тем лучше, чем дольше настаивается, но правда при этом становится и более горьким. Пейте столько, сколько нужно, чтобы успокоить желудок. И столько, сколько выдержит язык. Пей, девочка». Секунду спустя она наполнила вторую чашку и глотнула сама. Видишь, это не смертельно. Глотнув разок, Найниф недовольно фыркнула. Однако, опустив чашку, она была спокойна. Немного горьковато Скажите, матушка Гуенна, долго ли нам еще терпеть этот дождь и грязь? Старая женщина нахмурилась, недовольно оглядывая всех троих, пока ее взгляд не остановился на Найниф. — Девушка, я ведь не ищущая ветров из морского народа, — негромко сказала она. — Если бы я умела предсказывать погоду, то скорее запустила бы себе под платье живую щуку-серебрянку, чем призналась бы в таком. Защитники считают, что от этого умения доделишек айс седа и один шаг. — Ну так как ты, следуешь ремеслу или нет? — У вас усталый вид, как после долгой дороги. «Что применяют для восстановления сил?» — внезапно резко спросила она. «Чай из плосколиста», — спокойно ответила Найниф. «Это же из корня Анделея». «Поскольку вы решили задавать вопросы, то скажите, что бы вы сделали, чтобы облегчить роды?» Матушка Гуэна фыркнула. «Наложу теплые полотенца, дитя мое. А если это очень тяжелые роды, дам немного белого фенхеля». Кроме того, женщины нужны разве что успокаивающая рука. Неужели не можешь придумать вопросы, на которые не ответит любая фермерская жонка? Что ты дашь при болях в сердце, если это смертельно опасный случай? Истертый в порошок созвездия геандин на язык, твердо ответила Найниф. А что вы будете делать, если у женщины острые боли в животе и ее рвет кровью? Они испытывающе уставились друг на друга, перебрасываясь вопросами и ответами все быстрее и быстрее. Иногда словесный поединок на мгновение прекращался, когда одна из целительниц заговаривала о растении, которое другая знала под иным названием. Но потом разговор снова набирал скорость. Они спорили о достоинствах микстур по сравнению с отварами, целебных мазей по сравнению с припарками, и о том, в каком случае лучше применять одно, а не другое. Постепенно разговор перешел на травы и коренья, которые одна знала, а другая нет, и они делились друг с другом знаниями. И Гвейн это уже начинало раздражать. «И после того, как ты ему дала костовяс, — говорила матушка Гуенна, — оборачиваешь сломанную часть руки или ноги несколькими полотенцами, пропитанными отваром голубых козлятников, — Только запомни, именно голубых. на них нетерпеливо кивнула. И таким горячим, какой только можно выдержать. И не меньше одной части голубых козлятников на 10 частей воды. Меняй полотенце, как только они начнут остывать. И делай это в течение целого дня. Тогда кость срастется вдвое быстрее и вдвое крепче, чем если бы ты применила только костовяз. — Я запомню это, — сказала Найниф. «Вы сказали, что используете корень овечьих язычков от боли в глазах. Я об этом никогда не слышала». И Гвин не могла больше это выносить. «Марьем», — прервала она их, — «ты правда полагаешь, что тебе все эти знания когда-нибудь понадобятся? Ты уже не мудрая. Разве ты об этом забыла?» «Я ничего не забыла», — резко ответила Найниф. «Было время, когда и вы стремились узнавать все новые и новые вещи». «Матушка гуенна вежливо осведомила Силейн, — «что бы вы сделали с двумя женщинами, которые не могут опомниться и перестать спорить и ссориться?» Седовласая женщина поджала губы и хмуро уставилась на стол. «Обычно, неважно, мужчина Том или женщина, я предлагаю им разойтись и держаться подальше друг от друга. Это лучше и проще всего». «Обычно?» — удивилась Силейн. А что, если есть причина, по которой они не могут жить отдельно? Скажем, если они сестры. Тогда у меня все равно есть способ заставить спорщиц помнится медленно проговорила женщина. Я никогда не заставляю делать это, но некоторые ко мне приходят, я должна им помочь. игвин показалось, что в уголках рта матушки Гуенны промелькнула улыбка. Я запрашиваю от каждой женщины по серебряной марки От мужчин две, так как с ними гораздо больше нервотрепки. Некоторые готовы платить за лишние хлопоты, если их устраивает плата. но какое же лечение вы применяете?» — спросила Элэйн. «Я прошу их привести ко мне вторую спорщицу. Каждая из сторон думает, что я обуздаю язык соперницы». Помимо своего желания, Эгвейн слушала. Она заметила, что и Найниф тоже слушает матушку Гуенну очень внимательно. После того, как они заплатят, — продолжала та, сжимая и разжимая тяжелую руку, — я вывожу их во двор, сую головами в бочку с дождевой водой и не выпускаю до тех пор, пока они не согласятся на примирение. С мужчинами точно так же. Элейн захохотала. — Думаю, что нечто вроде этого могла бы сделать и я, — чересчур живо заметил Найниф. И Гвинь надеялась, что у нее самой не такое выражение лица, как у Найниф. «Я не удивлюсь, если ты так и сделаешь», — матушка Куенна теперь в открытую улыбалась. «Обычно я предупреждаю, что если еще раз услышу, как они спорят, то сделаю с ними то же самое бесплатно, но страсти охлаждать буду уже в реке. Надо отметить, что такое лечение очень часто помогает, особенно мужчинам». И все это весьма способствует упрочению моей репутации. Так как мои больные никому не рассказывают о способе исцеления, то ко мне раз в 2-3 месяца кто-то дообращается. Если ты была такой дурой, что вдоволь наглоталась ильных рыбок, то не станешь об этом кричать на каждом углу. Я думаю, что ни у одной из вас нет желания потратить на примирение серебряную марку. Да, думаю, что нет сказала игвин и бросила сердитый взгляд на элн которая опять залилась смехом вот и хорошо сказала седовласая женщина те кого я излечиваю от склок начинают меня избегать будто набившихся все эти жгучих водорослей до тех пор пока не заболеют чем-нибудь всерьез но и не хочу чтобы с вами вышло так же ваше общество доставляет неудовольствие большинство из тех кто обращается ко мне в последнее время просят средства, которое избавило бы их от страшных снов, и огорчаются, когда я не могу им помочь. Она нахмурилась ненадолго, потирая виски. Приятно видеть хоть три лица, на которых не написана такая безысходность, будто нет человека другого выхода, кроме как броситься в реку да потонуть. Если вы надолго остановитесь в тире, навестите меня. Девушка называла тебя Марием? Я Айлгуин. В следующий раз мы обсудим один замечательный чай, который использует морской народ вместо чего-то такого, что жжет язык. цвет как я ненавижу чай из Белоболотника. Ильная рыба и та слаще. Если у вас сейчас найдется время, то я заварю Тремалкинского черного. Все равно скоро пора ужинать. Есть только суп, хлеб и сыр. Если вы не брезгуете, то добро пожаловать. «И это было бы просто замечательно, Айлгуин!» «Правда, Айлгуин, если у вас в доме есть свободная спальня, мне хотелось бы снять ее для всех нас!» Матушка гуенно обвела девушек взглядом, но ничего не сказала. Она встала, убрала на белоболотника белоболотников шкафчик с травами, потом достала из другого шкафчика красный чайник и пакетик. Был заварен тремолкинский черный чай». Появились чашки, миска с медовыми сотами и оловянные ложки. И матушка Гуенна заняла свое место и, наконец, заговорила. «Теперь, когда мои дочери вышли замуж, у меня освободились три спальни. Мой муж, да снизойдет на него свет, сгинул во время штормов в пальцах дракона почти 20 лет назад. И можете не думать об оплате, уж если я решу позволить вам жить здесь». Только если я на самом деле так решу мария Размешивая мед в чае, она изучала девушек внимательным взглядом. «Что может убедить вас принять такое решение?» Спокойно спросила Найниф. Айл Гоин продолжала механически помешивать чай. Три молодые женщины, приехавшие на великолепных лошадях, О лошадях я знаю мало, но сдается мне, на таких, как у вас, разъезжают только лорды да леди. Ты, Марием, так много знаешь о ремесле, что тебе уже пора вывесить в своем окне травы и решить, где осесть для этого дела. Никогда не слышала, чтобы женщина занималась ремеслом далеко от мест, где родилась. Но по вашей речи чувствуется, что вы издалека. Она посмотрела на Элэйн. Люди с таким цветом волос встречаются нечасто. Судя по вашей речи, вы из Андора. Глупые мужчины только и мечтают найти себе желтоволосую андерскую девушку. Все, что я хочу знать, это почему вы здесь. Вы от чего-то убегаете или что-то ищете? Но на воровок вы не похожи. И я никогда не слышала, чтобы три женщины вместе гонялись за одним мужчиной. Объясните мне все. И если ваш ответ придется мне по сердцу, то комнаты ваши. Если же захотите мне что-нибудь заплатить, то лучше прикупайте иногда немного мяса. С тех пор, как прекратилась торговля с Кайриеном, мясо стоит очень дорого. Но сначала ответ на мой вопрос Марием. — Мы кое-что ищем, Айлгуин, — сказала Найниф. — Точнее, кое-кого. Игвинь старалась казаться спокойной. И надеялась, что ей это удается так же хорошо, как Элэйн, которая прихлебывала чай с таким видом, будто слушала разговор о нарядах. И Гвинь не верилась, что глаза Айлгуенгуенны оставили что-то без внимания. «Они кое-что украли», — продолжала Найниф. «У моей матери. И убили нескольких человек. Мы здесь для того, чтобы свершить правосудие». «Сгори, моя душа!» — воскликнула женщина. — У вас что, нет мужчин? — Мужчины мало на что годятся. Они только и умеют, что путаться под ногами, тяжести носить. Ну, целоваться там и тому подобное. Но если где-то разгорается сражение или нужно поймать вора, и этим пусть занимаются только они. Мне кажется, что Андор — страна не менее цивилизованная, чем Тир. А вы не аилки, чтобы заниматься подобным делом. — Кроме нас некому заняться розыском, — сказала Найниф. — Те, кому мы могли поручить такое, убиты. — Три убитые Айсседай, — подумала Эгвейн. — Они не могли быть черными Айя, но если бы они оставались живы, Амерлин не стала бы им доверять. Найниф старается выполнять проклятые три клятвы, но ступает по самому краю. — Ах! — печально вздохнула Айлгуин. «Они убили ваших мужчин? Братьев, мужей или отцов?» Щеки Найниф загорелись, но старая женщина поняла это неправильно. «Можешь не отвечать не девочка. Я не хочу бередить старое горе. Пусть оно лежит на дне, пока не рассеется. Ну, ну, успокойся». игвин сделала над собой усилие, стараясь не заворчать недовольно. «Я должна вам сказать, — продолжала Найниф с напряжением в голосе, — румянец все еще горел на ее щеках эти воры и убийцы друзья темного элгуин это женщины но они также опасны как мужчины с мечами именно поэтому мы не можем остановиться в гостинице они скорее всего знают что мы их преследуем и поэтому могут следить за гостиницами алгуин фыркнул замахав руками из четырех самых опасных людей которых я знаю двое женщины которые с собой даже ножа не носят. Но только один из двух мужчин владеет мечом. А что касается приспешников тьмы... Марим, когда ты станешь такой же старой, как я, то узнаешь, что опасны лжедраконы, опасны рыбы-львы, опасны акулы и внезапный штормас юга. Но друзья Тёмного — дураки. Злобные, мерзкие, но всё же дураки. Тёмный заключён там, куда его поместил Создатель — И никакие призраки или клыкасты рыбы, которыми пугают детей, не вызволят его оттуда. Я не боюсь дураков, пока они не стоят у руля лодки, в которой я плыву. Я правильно понимаю, что у вас нет доказательств, с которыми вы могли бы обратиться к защитникам твердыни. Просто ваше слово против их слова. «Что такое призраки?» – размышляла Эгвин «И, кстати, что это за клыкастые рыбы?» «У нас появится доказательства, когда мы найдем воровок», — сказала Найниф. «У них найдут вещи, которые ими украдены, а мы сможем их описать. Это старинные вещи не имеют никакой ценности ни для кого, только для наших друзей и для нас». «Быть может, вас это удивит, но иногда древние вещи стоят очень дорого», — сухо сказала элгуин «В прошлом году в пальцах дракона старый Лиуеза Мулан — Поймал все эти свои, три чаши из камня мужества и кубок. И теперь он уже не ловит рыбную мелочь, а владеет судном, которое торгует с городами в верховьях реки. Старый дурень не догадался бы, чем владеет, если бы я ему об этом не сказала. Вероятно, там, где его порадовал эдакий киулов есть и больше. Однако ли Лиуеза не мог даже точно вспомнить место своей удачи. Не знаю, как он вообще рыбу ухитрялся ловить. Половина рыбацких лодок тира торчала в пальцах дракона следующие несколько месяцев, желая вытянуть квиндияр, а вовсе не камбалу и не рыб ворчунов. А на некоторых были даже лорды, те говорили, где закидывать сети. Вот чего могут стоить старинные вещи, если они достаточно древние. Я решила, вам нужен мужчина, чтобы довести до конца ваше дело, и я знаю, кто вам нужен. «Кто?» — быстро спросила Найниф. — Если вы имеете в виду какого-нибудь лорда, одного из благородных лордов, то помните, что у нас нет доказательств, пока мы не разыщем воровок. Айлгун хохотала до тех пор, пока не стала всхлипывать. — Девушка, в Мауле никто не знаком с благородными лордами, да и вообще с любыми лордами. Идеальная рыба не водится рядом с серебряной бокой. Я приведу вам самого опасного человека, которого знаю. Это тот из двоих, который не владеет мечом. Но из них он двоих самый опасный. Джуэлин Сандар, ловец воров, причем самый лучший. Не знаю, как в Андоре, а здесь ловец воров берется работать на кого угодно, но для меня или для вас с большей готовностью, чем для лорда или купца». При этом с нас он запросит меньше. Если этих женщин можно найти, то Джуэлин найдет их и вернет вам украденное, а вам даже приближаться не нужно будет к этим друзьям тьмы. Нанив согласилась с матушкой Гуенной, хотя вроде и не до конца, и Айлгуен приладила к туфлям платформы, которые она называла колодками, и поспешно вышла. Игвейн следила за ней через окно, пока та не пересекла двор и не скрылась из виду. «Ты учишься быть Айсседай, Марием», — сказала она, отвернувшись от окна. «Людьми ты вертишь не хуже Морейн». Лицо Найнив побелело. Илэйн пересекла комнату и, подойдя к Игвейн, закатила ей пощечину. Та была так потрясена, что не могла вымолвить ни слова. «Это заходит слишком далеко». — резко сказала золотоволосая девушка. — Чересчур далеко. Нам предстоит или вместе жить, или вместе умереть. Разве ты назвала Алгуин свое настоящее имя? Вот и Найниф сказал ей только то, что можно. И то, говорить, что мы ищем друзей тёмного было рискованно. Это связывает нас с ними. Найниф сказала ей, что они опасны, что они убийцы. Или ты бы хотела, чтобы она и не сказала, что они черные Айя, и что они в тире? Ты хотела бы всем рискнуть, надеясь, что Айлгуин будет хранить эту тайну?» Эгвейн раздраженно потерла щеку. У Илайн была тяжелая рука. «Просто мне не нравится так поступать», — вздохнула Эгвейн. «Я знаю», — сказала Элэйн. «Мне тоже не нравится. Но нам пришлось так поступить». Игвейн отвернулась и взглянула в окно на лошадей. «Да, нам пришлось так поступить, но мне все равно это не нравится».